Глава четвёртая. На следующее утро, чуть позже 11, Китсон выехал из города по десятой автостраде в направлении Марлоу, до которого было 60 миль. Рядом с ним в Бьюике сидела Джинни. В первую минуту он её едва узнал.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 Сам он, впрочем, тоже немало подтрудился над своей внешностью и теперь выглядел довольно-таки преуспевающим молодым человеком, который только что женился и горд этим, и одновременно смущается при мысли, что все догадываются о его счастье. Рано утром Морган пригнал Бьюик к дому, где жил Китсен, и привёз трос. Джипо приехал вместе с ним на своей машине. Провожая Джинни с Китсеном, Джипп попал в сентиментальное настроение. Кажется, будто они созданы друг для друга. Разве нет? воскликнул он, глядя вслед удаляющемуся бьюику. Она вовсе не такая отпетый, как кажется. Девушка с такой фигурой создана для любви, точь в точь молодожёны, отправляющиеся в свадебное путешествие. У них были бы красивые детки.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 Волосы у него были взъерошены, глаза опухли и казались заспанными. «Ма, честная!» — ахнул он, уставясь на Моргана. «Который же теперь час?» Морган перешагнул порог и прошел, подталкивая Блека вперед в маленькую гостиную. Комната была неплохо обставлена, но не убрана. На подоконнике рядами выстроились бутылки из-под джина и виски. Затхлый запах сигаретного дыма и духов заставил Морганна поморщиться. Пахнет у тебя как в Коршкином доме, заметил он. Что ты окно не можешь открыть? Могу? Блек подошёл к окну и распахнул его. Он взглянул на каминные часы, было 20 минут 12-го. Ты пришёл раньше времени? Кицуну ехал? Они уехали, ответил Морган и бросил взгляд на дверь в спальню. Там есть что-нибудь? Блек глупо ухмыльнулся. Она спит, не беспокойся. Морган наклонился вперёд, зацепил пальцем карман пижамы Блека и притянул его к себе. Послушай, эт. Ты знаешь, на какое дело мы идём сейчас. Вчера вечером ты показал себя не в лучшем виде.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 расплеваться в любую минуту. Будешь делать, что я велю, или получишь пинка под зад. Блек взглянул в холодные чёрные глазки Моргона, им мгновенно остыв. Ладно, ладно, заторопился он. Я постараюсь. Сделай одолжение, постарайся. Блек отодвинулся от Моргона. Что-нибудь есть в газетах о вчерашнем? Обычную муть.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 с автоматической винтовкой. У Арни есть одна, он обещал продать. Всё будет в порядке, сказал Блек. Я сейчас поеду. Когда Морган ушёл, Блек выругал его про себя, вошёл в полутёмную спальню и поднял штору. Яркий свет залил комнату, брызнул в лицо девушке, лежавшей на кровати.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 Кто это там приходил к тебе? Блек начал скоблить подбородок электробритвой. Давай, давай. Надевай свою збрую и отправляйся, я спешу. Она стянула с себя пижаму и стала под душ. Иногда мне хочется пустить себе пулю в лоб, почти прокричала она, стараясь заглушить шум воды. Вечно одна и та же история. Начинается всё красиво, тихая музыка,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 Налей мне чашечку, милый. Некогда пошли. Выпьешь где-нибудь по дороге. Подожди секунду. Эти неожиданно резкая нотка в её голосе заставила Блэка насторожиться. Ведь это же Морган к тебе заходил, правда? О чём вы-то говорили? О каком-то большом деле? Что он имел в виду? Блэк обмолвлёв, несколько секунд он растерянно смотрел на Глори. Но ну, не суй нос не в своё дело, прорычал он. Слышишь, и ж любопытная какая. Эдди, послушай меня, прошу тебя, сказала она и положила руку ему на плечо. От Морганна хорошего не жди. Я о нём такого понаслышалась. Всю жизнь он выкаивается по тюрьмам. Замешан был во всякой уголовщине, кроме разве что убийства. Да и этого ему видно не миновать.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 «Замолчишь ты или нет?» — огрызнулся он. «Занимайся своими делами и не лезь в мои. Идем!» Она беспомощно пожала плечами. «Что ж, поступай как хочешь, милый. Только помни, иди мои слова. Морган опасный человек. Не стоило тебе с ним связываться». «Ну, ясно, ясно. Морган опасный!» — нетерпеливо оборвал ее блек. «Пошли, Бога ради, я спешу».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 и быстрым шагом направился к автобусной остановке. Когда он сидел в автобусе, подставив лицо горячим солнечным лучам, его мысли переключились на Дженни. Вот эта девушка. Как она не похожа на Глорию, и какие у неё нервы. Одет её прилично. Девочка будет в высший класс, а Глорию, как не одевай, сразу видно дешёвка. Он нахмурился, вспомнив о том, что джинни и китсен разыгрывают сейчас молодожёнов. Правда, ни один нормальный человек не станет принимать всерьёз такого соперника, как этот толох. Блэк потёр ушибленную челюсть. Он вспомнил, как китсен ударил его, и глаза его потемнели от злости.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 Он с страхом думал о том, что им предстоит проехать вдвоём целых 60 миль. Он всегда был разговорчив с девушками, но Джинни как-то странно действовала на него. С ней он чувствовал себя неуклюжим, терялся, не зная, что сказать, и всё же она волновала его как ни одна другая девушка. Сейчас к его удивлению она была на редкость разговорчива. Правда желание поговорить находило на неё какими-то судорожными приступами. Она вдруг начинала расспрашивать про знаменитых боксёров, мол, помнишь того-то и того-то, и какого ты о них мнения. Китцн отвечал не сразу, изо всех сил стараясь сосредоточиться и сказать что-нибудь умное. Потом они ехали 3-4 мили молча.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 Через 20 минут они подкатили к магазину Караван Маркт. Ярмарка машин и трейлеров высокого качества была расположена возле главной автострады и полумили от Марлау. Она представляла собой пустырь, где стояли подержанные автомашины различных марок, трейлеры и небольшой деревянный домик, служивший конторой.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 Он спешил к ним по асфальтовой дорожке, словно прилежная пчела, завидевшая редкостный цветок, из которого надо непременно выкачить мёд. Он торопливо подскочил к машине, открыл дверцу для Джинни и широко и дружелюбно улыбнулся ей, отчего Кицуну захотелось дать ему пинка. Добро пожаловать на ярмарку трейлеров, сказал человек, помогая Джинне выйти из машины.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 У нас имеются трейлеры всех марок какую вы предпочтёте какую мы предпочитаем Алекс спросила Джинни весело улыбаясь высвобождая свою руку китцен буркнул ну что-нибудь подешевле у нас имеются трейлеры за разные цены затараторил картер разгадывая длинные стройные ноги джинни может быть мы с вами пройдёмся вы посмотрите что имеется в нашем ассортименте И я дам вам сведения о цене любого трейлера, который придётся вам по вкусу. Они пошли за ним по дорожке, ведущей по пустырю к тому месту, где длинными рядами выстроились дачные домики на колёсах. Китсен не сразу нашёл то, что искал. Нужен был трейлер не менее 16 футов длиной и не слишком шикарно оборудованный. Он нашёл его в середине второго ряда. Я остановился, чтобы как следует осмотреть. Это был белый трейлер с голубой крышей, двумя окнами по бокам, со окнами спереди и сзади. Этот, пожалуй, подойдёт, сказал он, глядя на Джинни, которая одобрительно кивнула. Каковы его точные размеры? Этот удивился Картер. Не думаю, чтобы вам было в нём уютно, мистер, он взглянул на Китцена. Простите, не знаю вашего имени. Гаррисон, сказал Китцен. Так какие у него размеры? 16 1/2 на 9. Откровенно говоря, мистер Гаррисон, он предназначен для поездки на охоту и уже порядком потрёпан, и удобств в нём нет. Так что вашей жене вряд ли понравится жить в нём.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 Цена по прискуранту 3800 долларов. Я имею в виду за новый. А этот трейлер был в употреблении, однако на нём, как вы сами изволите видеть, нет ни царапины. Двое парней брали его у меня для поездки на охоту. Они пользовались им всего 6 недель, так что он практически совсем новый. Раз уж он вам так понравился, и в особенности потому, что он нужен вам для свадебного путешествия,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 Э, мы поедем в горы, ответила Джинни. Мой муж заядлый рыболов. Мы так ждали этой поездки. Это будет просто прелестно. Китсен потянулся вперёд и взял расписку из рук Картера. Его терпение было на исходе. Пора ехать, у нас много дел, пробубнил он.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 Джи не резко повернулась и посмотрела на него. Её глаза вдруг стали злыми. "Ты о чём?" "Чом?" повторил Кицун вне себя. "Как он смотрел на тебя, этот подонок. Надо было дать ему похаря." "Какое тебе дело до того, как на меня смотрят мужчины?" спросила она холодно. "Ты что, в самом деле женат на мне? С чего это ты так раскипетился?" Большие руки Китцена крепче сжали баранку, лицо его побогревело. Всю дорогу назад к мастерской джипа он мрачно молчал. Почти 2 недели они переделывали трейлер. Целых 11 дней Блек спал на койке в убогом сарае джипа. Он делал это исключительно потому, что хотел вернуть доверие Морганна, показать ему, что взялся за ум. Для Блека спать с джипов в одном помещении было наказанием. Привычки итальянского крестьянина действовали ему на нервы. Он никак не мог понять его полное равнодушие к комфорту. Грязь и отсутствие элементарных удобств ничуть не смущали джипу. Китсен приходил в мастерскую каждое утро около 8:00, а уходил за полночь. Так они втроём работали до седьмого пота, переделывали трейлер, чтобы он мог выдержать бронемашину. В эти дни Блек с Китценом своими глазами увидели, чего стоит джип как механик. Без его мастерства и изобретательности они ничего не сумели бы сделать. Блек, всегда презиравший джипа, поразился, увидев, что тот намного толковее его, когда дело касается техники. Когда Блек понял, что без способностей и умелых рук джипа они не смогли бы провести операцию, это только разозлило его. Китсон же восхищался способностями итальянца.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 должно было принести им одну только беду но его чувство к джине было слишком сильным бороться с ним он не мог оно проникло ему в кровь как вирус и ему оставалось только принять это как факт пока стальные возились с трейлером морган потратил уйму времени на изучение дороги от агентства бронированных машин до ракетной станции Он обследовал каждое ответвление дороги, изыскивая наилучший способ отступления, засекая время, проверяя, перепроверяя, рисуя карты. Метод Морган исключал любую случайность. Он знал, что когда не захватит бронемашину, всё будет зависеть от того, как быстро они сумеют скрыться. Необходимо было отъехать как можно дальше от места нападения, прежде чем поднимется шум.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 блестявшей от дождя медно-рыжей волосы она спрятала под капюшон. Первый влажный вечер за целый месяц, сказал Морган. Я бы заехал за тобой, если б знал, где ты живёшь. Спасибо, обошлась, отрезала она. Морган встал между ней и сараем, ёжись под дождём. Где же ты всё-таки живёшь, Джинни? Хм, тебе не ли всё равно. Он положил руку ей на плечо.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 И быстро обойдя его, подошла к сараю и постучала. Несколько секунд Морган продолжал стоять неподвижно, прищурив холодные чёрные глазки, но как только Кицен открыл дверь, он вошёл вслед за девушкой в мастерскую. "Всем привет", сказала она, стряхивая с плаща капли дождя. "Как идут дела?" "Закончили", ответил Кицен, не сводя глаз с Джинни.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 Джинни взяла с верстака пакет, завёрнутый в коричневую бумагу, который только что положила туда, чтобы снять плащ, и подала его Джипу, стоявшему возле трейлера. Вот я за навеске понесла. Морган подошёл к ней. Значит, порядок, спросил он, глядя на Джипа, толстое лицо которого так и сияло от гордости. Всё сделано сработано на совесть, Фрэнк. Ответил он, разрывая бумагу, в которую были завёрнуты занавески. Дай только мне повесить эти штуки, и потом мы тебе покажем нашу колымагу. Блек вышел из тени, вытирая руки тряпкой. Он увидел, как Китсен смотрит на Джинни и сам уставился на неё. Он не видел женщин целых 11 дней, и теперь Джинни казалась ему особенно соблазнительной. Его забавляло, что Китсон пялит глаза на Джинни. На что рассчитывает этот ублюдок? Неужто он в самом деле думает, что добьется чего-нибудь у такой девушки? Толкому, как он, надо быть чокнутым, чтобы на это надеяться. «Салют!» — сказал он, направляясь к Джинни. «Давно мы тебя не видели. Где это ты пряталась?» Неожиданно девушка улыбнулась.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 Она взяла сигарету и прикурила от огонька, который он зажёг для неё. "Я хоть и женщина, но развлекать не берусь", ответила она. Китсин наблюдал за этой сценой, и сердце у него сжалось ещё сильнее. Эта легкомысленная, пустая болтовня возмущала его. Он никогда бы не смог говорить с ней подобным образом. Ему было больно видеть, что ей такой тон, по-видимому, нравится.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 Отличная работа, Джип. Он поднялся по трапу внутрь. Джип встал на трап и, как хозяйка хвастующий новым домом, принялся с гордостью показывать каждую деталь, которую ему пришлось изменить. Вот эти кронштейны на потолке для баллонов с acetyleneном и водородом, пояснил он. Это шкафчик для инструментов. Две скамейки вдоль стен,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 Джип с волнением следил за ним. Наконец Морган поднялся и засунул руки в карманы. Глаза его оживлённо блестели. Всё в полном порядке, джип сказал он. Это именно то, что я хотел. Он будет чертовски много весить, когда мы туда загоним бронемашину, правда? Он будет тяжёлый, согласился джип. Но бью их должен потянуть его. Ведь ты говорил, что крутых подъёмов не предвидится. Да, конечно, если только нам не придётся забираться в горы, буркнул Морган, почесывая подбородок. Многое будет зависеть от того, как быстро ты откроешь замок джипа. Если ты будешь с ним долго возиться, может, нам и придётся залезать в горы. Там можно хорошо спрятаться, но мне бы туда забираться не хотелось. Дороги там плохие, и подъёмы крутые. Боюсь, что с таким грузом, бью их в гору не потянет. Джипа сразу стало не по себе. Но ты говорил, что времени у меня будет сколько угодно, сказал он, вытирая потные руки о штаны. За 5 минут мы этот грузовик не откроем. Ладно, ладно, успокойся, стал уговаривать его Морган.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 Однако он знал, что Джипа легко впадает в панику, ни к чему было пугать его. Они ещё успеют поднажать на него, если понадобится. "Ты, пожалуй, прав", сказал он. "Если нам повезёт, ты сможешь спокойно работать целый месяц. Кто знает, может, ты его откроешь с первой попытки". "Этот грузовик сразу не откроешь", хмурись возразил Джипу. "На это понадобится время". Морган зажёг сигарету. Ну что ж, я считаю, что мы в основном готовы. Лица троих мужчин застыли. Джинни прислонилась бёдром к трейлеру, глаза её внезапно стали насторожёнными. Сегодня у нас вторник. Значит, остаётся 3 полных дня на последние приготовления, сказал Морган. Может кто-нибудь из вас считает, что в пятницу рано начинать? У Китсена вдруг перехватило горло. Последние 11 дней он настолько был поглощён работой с трейлером, что не думал, для чего это делает. Работа ему очень нравилась, ведь он первый раз в жизни что-то мастерил, создавал. А тут его разом сбросили с небес на землю, и ему стало страшно.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 Он не боялся самой операции с захватом бронемашины, потому что не участвовал в ней, но ему не хотелось, чтобы Фрэнк думал, будто он сумеет открыть машину сейф в сходу. Он вовсе не собирался вводить Фрэнка в заблуждение. "Пусть будет в пятницу", заявил Блек, стараясь показать Моргану, что он готов взяться за дело в любую минуту. "В пятницу", подтвердила Джинни. Морган взглянул на Китцена и Джипа. Оба они колебались, потом чувствуя, что джинни пристально смотрят на него, Китцен хрипло сказал: "Почему бы и нет?" Джип пожал жирными плечами. "Мне всё равно", покорно согласился он.